Скажите мне, деточки, какие на земле есть водоемы? Как они называются? Моря, реки, озера и пруды. Моря, реки, озера и пруды. Ничего не забыли, господин учитель? А вот я, наверное, конфузился бы с озерами, потому что, отродясь, ни одного озера не видел. Моря, реки, озера и пруды. А ну-ка, деточки, что ловится в морях, реках, озерах и прудах? Рыба! Молодцы! А в реках случается и кое-что другое ловят. Ну-ка, деточки, что? Водоросли! Молодец! Но бог с ними, с водорослями. «Пожалуй, деточки, вам не догадаться. Так и быть, подскажу. Одежду!» Брэдли изменился в лице, впившись глазами в неопрятный узел, зажатый подмышкой у гостя. А тот, в свою очередь, искоса поглядывал на учителя. «Мне, деточки, когда-то самому приходилось ее выуживать. Да вот, видите, узелок у меня подмышкой. Я его в реке поймал». Помереть мне на этом месте, дедочки, если я вру. Ученики всем классом так смотрели на учителя, точно просили избавить их от столь странного экзамена. Учитель так смотрел на экзаменатора, точно хотел растерзать его на клочки. Прошу прощения, ученый сударь, «Деточкам нельзя устраивать подвохи. Знаю, знаю. Что поделаешь, уж очень мне захотелось позабавиться. Но, честное слово, я выудил этот узелок из воды. Тут вот матросская одежка. Один человек снял ее с себя и бросил в реку, а я вытащил из реки». откуда вы знаете, что ее бросил тот же?» Кто носил? Хе -хе. а я видел, как он бросал.